— Великобритания. Это же время. — Да, майор, выглядите вы, прямо скажем, неважно. Харрис промолчал. Во-первых, потому, что его собеседник имел право говорить все, что хочет. А во-вторых, он говорил сейчас правду. Только правду и ничего, кроме правды. И внешний вид, и общее состояние Харриса оставляли желать лучшего. Полковник с герцогским титулом внимательно посмотрел на него и махнул рукой. — Садитесь, мол, не стойте, как столб. — Что же, это было не лишним. Харис выписался из госпиталя совсем недавно, и хотя он вроде бы уже восстановился, усталость периодически накатывалась, причем ни с того ни с сего. Как он и полагал, терапия с хирургией в полевых условиях не самое лучшее, что может случиться с человеком. Все же Смит недостаточно хорошо прочистил рану, да и дезинфекция спиртовая опять же оказалась недостаточной. Плечо воспалилось, и только усиленный курс антибиотиков позволил избежать серьезных неприятностей. Можно сказать, отделался малой кровью но ощущение которые хотелось бы запомнить, все это, естественно, не добавило. Честно говоря, Харис не думал, что когда-нибудь вновь окажется в этом кабинете. Задание-то он, как ни крути, провалил. Ни материалов, ни ликвидации американца. Да что там, сам едва вернулся. но вот, случилось, вызвали. Интересно, что скажут, подумалось майору с каким-то отстраненным фатализмом. Признаться, майор, нам всем очень повезло, что вы не смогли выполнить задание. Глаза Харриса непроизвольно поползли на лоб а челюсть, напротив, попыталась со стуком брякнуться вниз. К счастью, безуспешно. Все же владеть собой майор умел неплохо. Однако, как дернулось его лицо, от герцога, разумеется, не укрылось. «Я об американце», — пояснил он спокойно. «Практически сразу после начала операции ситуация изменилась, и его смерть нам стала категорически невыгодна. А предупредить вас не было возможности». В это верилось, вполне. Когда сотрудник в автономном плавании, связь с ним крайне затруднена. Особенно, когда вся электроника наглухо задавлена вражескими глушилками, а вокруг зона боевых действий. Харрис вновь промолчал, хотя бы потому, что его ни о чем пока не спрашивали. Просто доводили до сведения некую информацию и только. Тем не менее, изменившиеся расклады не отменяют того факта, что задание вы не выполнили. Ну да, с этим не поспоришь, остается смиренно обтекать. Насколько хорошо вы сработались? А вот это уже вопрос, на который надо отвечать. Что же? Он хороший напарник, и он меня на себе вытащил. Я знаю. То есть вы не отказались бы еще раз поработать с ним, майор? Нет, но... Какой из меня сейчас разведчик? Вздохнул Харрис. Герцог лишь усмехнулся в ответ. Едва заметно, самыми краешками губ. Даже не усмехнулся, а скорее обозначил намек на улыбку. Не прибедняйтесь. Вам дается три дня, и наши врачи, которые обещают за это время гарантированно поставить вас на ноги. К тому же там вы отнюдь не сразу начнете бегать с пулеметом наперевес. Если вообще придется. Для этого найдутся совсем другие люди. Тем более, что, судя по результатам последней миссии, со стрелковым оружием вы чувствуете себя несколько менее уверенно, чем в танке. Харис вынужден был проглотить шпильку, хотя и запомнил ее. Так, на всякий случай. Поинтересовался только. Куда мне предстоит ехать и чем заниматься? Могли бы и догадаться. Китай. Район боевых действий. Точнее, бегство китайской армии. Их там давят, словно катком. Едете, как представитель нашей службы, наблюдателям от совместной британо-американской военной миссии. Это официально. Неофициально все то же самое, что и в прошлый раз. Русские. Они что, и туда влезли? Не удержался Харрис. Герцог едва заметно поджал губы. Пока еще нет, медленно, чуть задумчиво сказал он. Но переговоры с китайским правительством они ведут, и с большой долей вероятности вмешаются. Есть серьезная вероятность, что используют ваших ГМ-подопечных. Русские в последнее время проявляют нездоровую активность. Скажу больше. У них уже давно в ходу шутка, что мы – британский автономный округ, а Австралия – Большой Крым. Пока что это действительно шутки, но русские славятся еще и тем, что любят превращать мечты в жизнь. Не всегда у них это получается, но старательности им не занимать. Оба замолчали, погрузившись в раздумья. Каждый свои, но при том схожие. Русские, а не варвары, конечно. Однако не стоит забывать, именно под натиском варваров пал вечный город. Примечание. Рим. И остановить их долг каждого цивилизованного человека. Итак, майор, ваша задача собрать всю доступную информацию о русских, а заодно китайских и японских танках. Их тактики, применяемых новинках, нас интересует все. Желательно, чтобы мы получили эту информацию первыми, но не обязательно. Вопросы? Разумеется, вопросы были и утрясали их еще не менее часа. Но в общем и целом Харрис не мог не признать. За провал своей прошлой миссии он очень легко отделался. Но если он ошибется еще раз, то шансов реабилитироваться ему никто не даст. Вот только уходя, он был очень удивлен словам герцога, сказанным уже фактически в спину. «Майор, вы, конечно, нарушили приказ, но если бы вы все же убили человека, который вас оттуда вытащил, подать вам в руку мне бы уже не хотелось».